Прям повернул клинок, расширяя рану прежде, чем вытащить меч. Зловонная кровь фонтаном хлынула из груди существа, и ксено соколел, царапая грязными когтями броню рыцаря. Внутри упавшего корабля, проверяя каюту за каютой, коридор за коридором, храмовники охотились за тварями. «Это не смешно!» — пробормотал он Вокс. Полученный ответ сопровождался громким звоном оружия, следом Мартариона. Чтоб тебя назад! Прям почувствовал, что в будущем его ждет еще одна лекция от Числавии. Держа наготове меч, он продолжал двигаться в темноте, которую легко пронзал его превосходный, красный визор. Орки устраивали засады при помощи примитивных орудий и издавая свиноподобные боевые кличи. Презирение жгло язык прямо. Они выше всего этого, они черные храмовники, и боевой дух этих вечных ныкающих людишек — не их забота. Гримальд слишком много времени проводит среди смертных, реклюзиарх начинает думать, как они. Прям с горечью припомнил необходимость стоять стройными рядами, чтобы пик дроны вились вокруг и фиксировали образы рыцарей. Такую же горечь вызвала в нем охота на выживших оборванных орков. «Астартес! Выше этого! Это работа для имперской гвардии, может быть, даже для ополчения!» «Мы прольем первую кровь!» сказал им Гримальд, словно это было что-то стоящее внимание, как будто это могло повлиять на исход всей битвы. «Присоединяйтесь ко мне, братья! Присоединяйтесь! Когда я сброшу это отвратительное оцепенение с костей!» «Я утолю жажду крови в священной битве!» Остальные Астартес, по прихоти смертных, стоя дурацкими рядами, одобрительно кричали, им нравилось все это. Приам молчал, глотая поднимавшуюся в горле желчь. В тот момент он понял, с ясностью более острой, чем когда-либо, что отличается от братьев, они беспокоятся о проливаемой крови, «Словно этот пафосный жест что-то значит. Эти войны, называвшие его тщеславным, слепы и не видят истину. Во славе нет ничего тщеславного. Он не безрассуден. Он просто верит, что его сил хватит, чтобы принять любой вызов». Так делал и великий Сигизмунд, первый верховный маршал черных храмовников. «Разве это слабость? Разве это порог?» следовать примеру основателя ордена и любимого сына Рогала Дорна. Как это может быть пороком, если деяния и слава Приема уже стали затмевать достижения братьев? Какое-то движение впереди. Прям прищурился, наводя взглядом захваты целеуказателей на некие грубые очертания во тьме широкого неосвещенного коридора. Трое зеленокожих, Чья плоть источала жирный грибной запах, доносившийся до рыцаря с дюжины метров. Они лежали и ждали в засаде, веря, что хорошо спрятались за упавшими переборками и наполовину уничтоженной дверью. Приам услышал, как они ворчат друг к другу, что считается на их глупом языке шепотом. Это лучшее, что они могут сделать. Вот какой оказалась их засада на воинов созданных по образу и подобию императора. Рыцарь безмолвно выругался и бросился вперед. Артарион облизнул стальные зубы. Я слышал это, даже несмотря на то, что на нем был шлем. прям позвал он. Вокс отозвался тишиной. В отличие от мечника, я был не один. Я шел с Артарионом и мы вдвоем прокладывали себе путь через инженариум. Сопротивление слабое. Большая часть пути пока что состояла в отбрасывании с дороги трупов ксеносов или истреблении отставших одиночек. Большинство хромовников отправились в пустоши на Рино и Лендрейдрах, чтобы догнать выживших в крушении. Я обрисовал им задачи и приказал охотиться. Лучше, чтобы зеленокожие умерли сразу, чем позволить им залечь где-нибудь в укрытии и присоединиться потом к диким сородичам. Я взял всего несколько воинов в разбившийся крейсер, чтобы исследовать его остов. «Оставь его!» — велю я Артариону. «Позволь поохотиться! Сейчас ему нужно побыть одному!» Артарион помолчал, прежде чем ответить. «Я знаю его достаточно хорошо, чтобы понять, что он хмурится». «Ему нужна дисциплина! Ему нужно наше доверие!» Мой тон положил конец дальнейшим дискуссиям. Корабль разбит на куски, пол неровный, разорван и смят при падении. Мы завернули за угол. Сапоги звонко стучат по наклонной палубе, когда мы направляемся к охлаждающей камере плазменного генератора. Огромное Словно молитвенный зал в соборе, обширное помещение занято металлическими цилиндрами, заключавшими в себе древнюю технологию, позволявшую регулировать температуру и охлаждать двигатели корабля. Я не вижу ничего живого и не слышу, как вдруг... Чувствую запах свежей крови, сообщаю павок связи Артариону, выживший все еще истекает кровью. Я указываю Крозиусом в сторону внушительной охлаждающей башни. Стоит мне нажать на активирующую руну, и булаву окутают молнии. Там прячется Ксенос! Выживший едва ли заслуживает такого определения. Он лежит под металлическими балками, пронзенный в живот и пришпиленный к полу. Когда мы подходим, он лающим голосом кричит, используя зачаточное знание готика. Судя по луже остывающей крови, растекающейся из-под искалеченного тела, жизнь зеленокожего оборвется через пару минут. Звериные красные глазки не отрываются от нас, свиноподобное лицо искажено гневом. Артарион поднимает цепной меч, запуская мотор. Зубья завывают, вспарывая воздух. Нет! Сначала брат рыцаря цепенел, не поверив своим ушам. Его взгляд метнулся ко мне. «Что ты сказал?» «Я сказал!» «Я приближаюсь к умирающему орку, смотрю вниз через маску череп». «Нет!» Артарион опустил меч, зубья неохотно остановились. «Они всегда кажутся мне совершенно невосприимчивыми к боли», — говорю я, понизив голос до шепота. «Ставлю сапог на кровоточащую грудь существа». Орг клацнул на меня челюстями, выхаркивая кровь, что бежит из разорванных легких. Артарио наверняка слышал усмешку в моем голосе. — Но нет, посмотри в его глаза, брат! Знаменосец повинуется. Понимаю по его замешательству, что он не замечает того, что вижу я. Он смотрит вниз, но не видит ничего, кроме бессильной злости. — Я вижу ярость, — говорит он. Разочарование? Даже не ненависть, только гнев. Тогда взгляни получше. Я надавливаю ногой посильнее. Ребра хрустят с таким звуком, словно одна за другой ломаются сухие ветки. Орк вопит, пуская кровавые слюни, я огрызаясь. Видишь, спрашиваю я, зная, что усмешка все еще чувствуется в моем голосе. Нет, брат, ворчит Артарион. Если тут и есть урок, то я к нему глух. Я поднял ногу, позволив форку выкошлять остатки жизни из заполненной кровью утробы. Я видел это в глазах твари, муку поражения. Его нервы могут быть нечувствительны к физической боли, но то, что у него вместо души, способно страдать, зависеть от милости врага. Посмотри на его лицо, брат. Посмотри. Он умирает так, потому что мы смотрим на столь бесславный его конец Артарион смотрит, и я думаю, возможно, тоже это видит Однако зрелище не завораживает его так, как меня Дай мне покончить с этим, говорит он Его существование оскорбляет меня Я качаю головой, так не пойдет Нет, его жизнь оборвется в считанные минуты Я чувствую, что взгляд умирающего чужого не отрывается от моих красных линз. Пусть он умрет от этой боли. Неровар помедлил. Неро! — позвал через плечо Кадор. Ты что-нибудь видишь? Апотекарий движением век кликнул по нескольким визуализирующим рунам на ретинальном дисплее. Да, что-то вижу. Вдвоем Они обшаривали разрушенные каюты инженериума уровнем ниже, чем гримальты и Артарион. Неровар нахмурился, смотря на бегущие перед глазами показания. Потом взглянул на большой Нортециум, встроенный в предплечье левой руки. — На так просвети меня! — промолвил Кодор столь же неприветливым голосом, как всегда. Неровар ввел код, нажимая разноцветные кнопки дисплея на облаченном в броню предплечье. Рунический текст мелькал с такой скоростью, что размывался. «Это приям!» Кадор с ворчением согласился. Этот воин не доставлял ничего, кроме проблем. «Что? Как всегда? Я не вижу его жизненных показателей?» «Такого не может быть!» — рассмеялся Кадор. «Здесь? Среди всего этого сброда?» «Я не ошибаюсь», — ответил Неровар. Он активировал общий канал отряда. «Реклюзиарх!» «Говори!» Голос капитана звучал несколько смущенно и слегка удивленно. «В чем дело?» «Я потерял жизненные показатели прямо, сэр!» «Ничего! Полное отсутствие!» «Немедленно проверь!» «Проверено, реклюзиарх!» «Удостоверился до того, как связаться с вами!» «Братья!» Голос капеллана внезапно стал ледяным. — Продолжайте поиски и уничтожайте врагов! — Что? — Артерион не мог не вмешаться. — Нам нужно... — Помолчи, прямо найду я! Рыцарь не понял, что в него попали. Зеленокожие высыпали из своих убежищ в темноте. Один из них нес тяжелую мишанину обломков, Лишь отдаленно напоминавшую оружие. Прям убил одного, смеясь над тем, как сморщилась морда твари, когда-то рухнула на пол и напал на следующего Ксеноса. Оружие из обломков рявкнуло в руках зеленокожего. Окутанный, потрескивающий энергией коготь, вылетел из странного приспособления и вонзился в грудь рыцаря. Тело прямо пронзило острая боль когда волокна его доспеха, соединенные с мускулами и костями, затрещали. А затем внезапно почернел визор. Доспех превратился в безжизненную груду брони, лишенную мощности. Они дезактивировали его доспех. Кровь Дорна! Прям сорвал шлем как раз вовремя, чтобы увидеть, как орк копается в своем оружии, похожем на примитивную пусковую установку стреляющую металлическими болванками. Коготь, вонзившийся в нагрудную пластину и осквернивший крест хромовников, все еще был соединен с устройством при помощи кабеля. Прям поднял клинок, чтобы рассечь эту связь, но орк, торжествующе захохотав, дернул второй рычаг. На этот раз направленная энергия не только перезагрузила электронные системы доспеха, Она выжгла нервные соединения и мускульные интерфейсы, заставив воина судорожно скорчиться. Как и все Астартес, благодаря генным изменениям, Приам был способен вытерпеть любую боль, какую только могли причинить ему враги человечества. Но сейчас он готов был даже закричать, только не мог. Его мускулы свело судорогой, челюсти сжались. Попытавшийся вырваться крик, стиснутые зубы превратили в вой. Приам рухнул на землю спустя 14 секунд после полученного удара. Зеленокожие столпились на тело Мастартес, умудрившись повергнуть врага. Они, казалось, понятия не имели, что делать с добычей. Один. Крутит в неуклюжих руках черный шлем моего брата. Если тварь задумала превратить броню прямо в трофей, она заплатит за такое святотатство. Идя по темному коридору, я веду булавой по стене. Из украшенная ударная часть оружия клацает по стальным маркам Я не собираюсь прятаться. Приветствую! Выдыхаю через маску череп. Твари Поднимают отвратительные свирепые морды, челюсти отвисают, обнажая ряды острых зубов. Один из врагов держит тяжелую мешанину осколков и обрезков, явно служащую оружием. Она выстреливает чем-то в меня. Мне все равно чем. Ударом деактивированной булавы я отбиваю снаряд. Звон металла эхом наполняет коридор, И тогда я нахожу руну на рукой Тикрозиуса. Булава ожила, сверкая энергией, и я направляю ее на ксеносов. Вы осмелились явиться во владение человечества? Вы смеете разносить свою порчу на наши миры? Они не ответили на вызов. Вместо слов твари кинулись на меня, поднимая тисаки. Примитивное оружие, под стать их примитивным натурам. Когда они добегают до меня, я смеюсь.